Данилова. Идущие по огню. Быль или не были. Первое известие о хождении по огню в Болгарии относится к середине XIX века. На истоке этого обычая теряются во мгле глубокой старины. Сохранилось описание ежегодных торжеств в Древней Италии, посвященных Богу Аполлону, когда после жертвоприношений целые семьи, сбросив сандалии, проходили по раскаленным углям. Об этих празднествах вспоминает Венаидий Вергилий. Подобные ритуалы совершали и жрицы азиатской богини Пересин Артемиды, и африканские шаманы, и индийские йоги. Живописная церемония испытания огнем – которое не одно столетие культивируется на островах Фиджи в Тихом океане. По мнению историков культуры, именно у фиджийцев позаимствовали свое искусство ходить по огню жители соседних Тихоокеанских островов, Новой Зеландии и даже канадские индейцы. Интересные свидетельства многих специалистов, отметивших физические свойства камня, которые фиджийцы используют для церемоний. Как правило, это базальт, часто встречающийся на Тихоокеанских островах вулканического происхождения. Он пористый, хорошо впитывает воду, очень плохо проводит тепло и разогревается неравномерно. Когда одна сторона раскалена до бела, другая только теплая, так что до нее можно дотронуться рукой. Этот базальт по тепловым свойствам напоминает сургуч. Палочку из сургуча можно плавить на огне, спокойно держа ее в руке. Есть несколько объяснений хождения по раскаленным углям и камням. Грин, автор книги «Последние тайны Старой Африки». Никакой анестезии и никакого обмана. Просто ноги выделяют пот и образующиеся шарики жидкости предохраняют от ожогов. Точно так же слюна предохраняет рот глотателя огня. РИПС, доктор технических наук. В конце прошлого века на сталелитейных заводах опытные рабочие иногда показывали новичкам фокус, на мгновение опускали руку в расплавленную сталь. Интенсивное парообразование на доли секунды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 Сальников, кандидат медицинских наук, в истории средних веков не было зафиксировано ни одного случая, когда жертвы, сжигаемая на костре, могла хоть как-то сопротивляться действию огня. Но сухой и плотный роговой слой подошв достаточно надежная защита для ног у людей, вынужденных обходиться без обуви и даже совершать кратковременные пируэты по раскаленным углям. Нашу кожу надо рассматривать как передний край обороны организма от враждебной среды, и вполне естественно предположить, что в арсенале ее защитных средств есть и такие, о существовании которых мы пока ничего не знаем. Будников Академик Нет никаких сомнений, что самовнушением нельзя защитить организм человека от ожогов при температуре 500-600 градусов, если он находится в зоне такого нагрева хотя бы 1-2 минуты. Но ведь фиджийцы ходят по камням с низкой теплопроводностью. Строителям хорошо известны так называемые облитовые, очень пористые известняки, которые служат хорошим теплоизолирующим материалом. Савельев, доктор технических наук. Хлопчатобумажная ткань воспламеняется уже при 300 градусах. Однако есть способ окраски ткани в расплавленном металле. Делается это так. Ткань покрывают краской и затем быстро пропускают сквозь расплавленный металл. Можно сушить кожу в камерах при температурах, значительно превышающих температуру ее воспламенения, но опять-таки очень небольшое время. Так что при толщине кожи на подошвах 2-4 мм хождение по огню, разумеется, кратковременное, вполне возможно.